Глава тридцать Яоши. «Если вы дадите мне разрешение навещать вас время от времени и ответите на пару вопросов моего сына, это уже будет неоценимо», — распиналась перед Тайжень тетка Ян Ли. «О, какие мы вежливые!» — вздохнул я, испытывая противоречивые чувства. «Вот вроде и родные существа». Но лучше держаться от такой родни подальше. Особенно, если не хочешь попасть под подкаток великих и могучих, полностью лишившись своего личного мнения. И даже понимание того, что тебя любят, не сильно помогает. Только перед Янью стыдно и больно. Но я знаю, что я прав. Знаю же. Не ведись. Твоя мать по сравнению с этой лисицей, как новорожденная креветка перед Ян-Яном отказать им все равно нельзя, так что расслабься и получай удовольствие. От чего? Не понял я. От чего хочешь? Я тяжело вздохнул и огляделся. Взор ожидаемо упал на стройные белые ноги под длинным подолом. Хм. Кажется, я знаю, от чего можно покайфовать. Заодно и причина для той жень быстрее избавиться от посетителей. Интересно. Она боится щекотки? А если нет, перейду к тяжелой артиллерии. «У кошачьих очень занимательный язык, скажу я вам». «И все же», — тем временем продолжила тетушка, — «будьте осторожны». «Я пока не могу точно сказать, что происходит, но дело в том, что одним из моих сильных качеств является интуиция». «Да чтоб вас папаша в жены взял!» Я прижал уши и зажмурился. «Вот идиот!» Как я мог забыть, что мать моего бывшего, мать моего друга богини не только врачевания, но и этой долбанной интуиции? Сочувствую, лучше больше не высовывайся. Да меня и тут неплохо кормят! Нервно фыркнул я и слегка прикусил девушку за ногу, чуть выше сапога. Так вот! — вздохнула Янли между тем. — Никаких доказательств и даже зацепок у меня нет. Есть столько чувства, что часть ответов можно найти здесь. А еще твердая убежденность в том, что все покушения на семью моего друга связаны. За эти несколько веков мы трижды едва не потеряли Ан-Арьян и Синтая. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны. Еще покушение. Бездну им. Ты не знал? — Нет. — Поговорить со мной на эту тему вам тоже интуиция подсказала? — серьезно переспросила Жень вслух. — Ведь я совершенно посторонний человек. — Именно! — Ян Ли улыбнулась. — Именно! А еще мой неугомонный сын по уши влез в это дело и одновременно, отчаянно, Рвется каждый день навещать гуцинь дяди Теньмо, хотя до этого больше двух сотен лет им не интересовался. Может быть, никакой связи нет? Тут тетка улыбнулась так, что у меня шорстко на загривке дыбом стала. Но осторожность не помешает в любом случае. И через вашу... Прекрати так громко материться, ты мне окружающий мир заглушаешь. Слушай, хозяйка, моя ненаглядная, а давай мы просто закроем гуцинь. Ну, лет на двести. Все там как раз успеют друг с другом перегрызться, лисы о нас подзабудут и много чего еще хорошего. Не поможет. Сам ведь понимаешь. Понимаю. Тогда хоть сегодня выгони их отсюда к болотным гуям. Только и умеет, что нервы расшатывать. А наглому лисенку я сейчас кастрацию обеспечу своими пока еще маленькими, но очень острыми когтями медленную и мучительную. Если он еще раз тебе в рукав заглянет в рукав нежная кожа на запястье женщины одна из интимных зон, признаваемых в древнем Китае, чтобы ты знала. А, -а, -а ну ну. Р -р -р -р. Если и дальше так будет продолжаться, я за себя не отвечаю. Обвив хвостом женскую лодыжку в тонком, матерчатом сапожке, я успокаивался только тем, что тетка Янли тоже неодобрительно подняла на сыночка одну бровь. Фу-у-у, это грозный признак. Лучше сразу прекратить вызывать ее недовольство, даже статус любимого сына не спасет. Под эти ее взгляды я упоительно рисовал в воображении картину, поротой лисьей задницы с тремя задранными в небо хвостами. За это, как его, неподобающее поведение. Жаль, что на самом деле лисы своих детей в жизни ни разу не выдрали. Тем бы пошло на пользу. Отрастили бы меньше наглости и больше скромности. И свалили уже в закат. Впрочем, эти небожители все же меня не подвели. Иногда их идеальность просто бесит, но не сегодня. Прямо в нужный момент, закончив распевать третий чайник, и сообщать свои паршивые новости, лиса с лисенком очень вежливо попрощались и отчалили в портал. Ну да, ну да. Получили, что хотели. Возможность шастать в гуцинь, как к себе домой. Зачем, спрашивается? Не за ингредиентами же? Вот зря ты им доступ дала. Я его, конечно, при реальной надобности прикрою, но все равно. Это как отдать ключи от дома озабоченному подростку причем озабоченному именно тобой. А еще меня в мазохизме обвинила. Я не дала доступ, я разрешила приходить в гости, уведомив о визите заранее. Разница. Как мне тебя называть? Жень наклонилась, ловко поймала меня за шиворот, и я миукнуть не успел, бесцеремонно выдернула из-под своего подола. И хорошо бы на колени к себе посадила, так нет. Стряхнула на стул. Лань Инь или Яоши, превращайся. Дозови да уже Яоши. Я отвык от своего имени. Фу. Превратившись, я сплюнул непонятно откуда взявшийся комок шерсти. Да и тебе привыкать незачем. Еще сболтнёшь нечаянно. Я правильно поняла, что ты подозревал в покушении на тебя и твою маму своего старшего брата и его родственников. Правильно! буркнул я и схватил со стола чайник чтобы чем-то руки занять. И до сих пор подозреваю. О том, что их тоже пытается убить, ты не знал? Понятия не имел. Это нигде и никогда не сообщалось. Более того, раз мои информаторы из бездны ничего мне не сказали, еще и держалось в строжайшем секрете. И теперь мне непонятно лишь одно. С чего вдруг так запросто об этом рассказали тебе? Я... Материализовал рядом еще одно кресло и смачно в него плюхнулся. Вот-вот. Интуиция? Р -р -р -р. Да. Неудобное качество у того, от кого надо что-то скрыть. Мне кажется, Ян Ли волнуется за сына. А что тут удивительного? Конечно, волнуется. Этот дебил полез не в свое дело. Ты подумай вот о чем. Твой друг далеко не дурак. В Департаменте справедливости на хорошем счету. И это не протекция, деда, сам понимаешь. Так вот, подумай. Он ведет свое расследование, имея для этого навыки и средства. Рано или поздно. Но он докопается до фактов, которые могут быть опасны для... для тех, кто стоит за покушениями. Маловероятно, но вполне возможно. Этот лбом стену пробьет. Даже вопреки подложенным родственникам и подушкам. Я почувствовал легкую тошноту, но все же упрямо задал тот вопрос, на который уже и сам знал ответ. «К чему ты это говоришь? Как думаешь, что сделают те, чьих тайн он коснется? «Правильно. И вот тут уже большой вопрос, что лучше. Продолжать скрываться от него или быть рядом и иметь возможность проконтролировать и его расследование, и его безопасность?» «Вонючую бездну ему в задницу!» «У меня натурально рога дыбом стали!» не то что волосы или шерсть. Но, звезда моих очей!» Я постарался понизить голос так, как это делал отец, разговаривая с тетушкой Янли. «С чего ты думаешь, что то, что не смогли сделать небесные императоры и когорта богов, способны сделать человечка и демон полукровка «Мотивация, солнышко, мотивация!» Точно скопировав мою манеру, выдала та и Жень. «Личная заинтересованность». Она горы сворачивает. Учти еще вот что. Он ведет свое расследование давно. Ты уверен, что вот прямо сейчас он все еще в безопасности? И так ли правильно продолжать прятаться от друга, вместо того, чтобы объединиться? Если он продолжит ковыряться в этом деле один, его мама правильно волнуется. Один? Не смеши меня. За ним всегда такой пригляд что даже сокровища Семи Небес охраняют меньше. Проворчал я, попробовал кончиком языка оставшийся от тетушки чай и едва заметно скривился. Гадость. Наплевать, что ли, на конспирацию и притащить сюда стационарную кофемашину? О чем угодно, думаю, только не о... — А за принцем бездны пригляда не было? Вас с матерью не охраняли? — Это другое. Я снова скривился. Но уже от чужого упрямства. Вот потому я и не люблю рассказывать кому-то о своих планах. Все сразу начинают раздавать бесценные советы. Только вот тай Жень никаких советов не дает. Она хуже. Она задает вопросы, плохие вопросы, неправильные, после которых все планы как без невзад. Совсем другое. Нас предали ударить в спину могут любого, даже золотого мальчика. Ты уверен, что в его охране не окажется предателей? И что мне, по-твоему, делать? Просто взять и разрушить столетие работы, чтобы прикрыть задницу этому маменькиному сынку? Отдать в загребущие лапы тетки и чиновников всю свою шпионскую сеть? Все свои достижения? Себя? Если он погибнет, ты сможешь с этим жить? Нет. После долгой-долгой паузы и очень угрюмо ответил я. Ненавижу ее манеру задавать вопросы.